Глава вторая. Всё ещё помолвлено. В целом, ужин прошёл нормально. Никакого дискомфорта, бросаемые время от времени удивлённые взгляды барона или настороженные с ноткой презрения «ты мне тоже не нравишься» Джеймса мне не доставили. Я до отвала наелась вкусными блюдами и изумительным десертом. Это было что-то наподобие сливочного мусса или пудинга с цитрусовыми нотками, не слишком сладкий и довольно нежный. Вкуснятина. Если здесь так кормят, то перспективы открываются замечательные. После ужина отговорилась с тем, что всё ещё не очень хорошо себя чувствую, избегая участи составлять мужчинам компанию в гостиной за продолжением беседы. Игнорируя изучающие и следящие за мной очень навязанного жениха, быстро встала и отправилась обратно в спальню Флоренс. Свою спальню. Мне стоит привыкнуть к тому, что теперь я — это она. «Госпожа». «Ну как всё прошло?» В комнате меня уже ожидала порядком нервничающая Лара. «Всё прошло более-менее нормально», — ответила ей я, махнув рукой. Сама не надеялась, но оказалось проще, чем мне представлялось. Разумеется, никто не распознал во мне и на мирную душу, и не бросился схватить, чтобы придать мое юное тельце огню, как я рисовала себя в воображении. Никакой охоты на ведьм. «Хвала богине!» Вознесла молитву неизвестному божеству служанка. Нужно будет разузнать побольше о религии этого мира. В прошлой жизни я была ярой атеисткой, но теперь язык не поворачивался даже слова это выговорить. Как-то же я оказалась здесь, в этом теле. «Помоги мне, пожалуйста, смыть всю эту краску с лица и привести волосы в порядок», — попросила Лару. Такивнула и снова приступила к делу, только теперь стремясь к обратному результату. И что самое смешное — По мере снятия макияжа и освобождения волос из прически, Флоренс в отражении становилась все симпатичнее и милее. «Это вам не пугало огородная, а вполне нормальная молодая девушка». Стало любопытно, видел ли противный жених Флоренс без ее яркого окраса. Тут же замотала головой. Стоило возникнуть в голове подобной мысли. «Не мое это дело, и даже если бы увидел, уже решено, что он нам не пара. Причем не мной решено». Сам Джеймс такого мнения. На лице у этого валуна всё написано. Дочь барона, да ещё такая, уж точно не ровня наследнику графа и боевому магу. Когда белило смыли, а волосы снова лежали гладкой волной на спине, доходя до самой талии, я снова взглянула в зеркало. Милашка. Большие тёмно-карие глаза были опушены длинными ресницами, прямые изогнутые брови, несбритые, слава богу, Добавляли глазам шарма и выразительности, чего нельзя было разглядеть под толстым слоем белил. Цвет лица был светлым, кожа словно золотилась в бледном свете луны. Наверное, Флоренс легко покрывалась веснушками после долгого нахождения на солнце, решила я. Её щёки были мягкими и нежными, а губы — пухлыми. Готова была поспорить, что многие мужчины мечтали бы их поцеловать, если бы разглядели под всей этой косметикой в мыслях вспыхнул образ Джеймса Грея, пристально разглядывающего меня из-за стола напротив. Помотала головой, только не этот. Камни люди не могут быть вместе. Возможно, могло бы показаться странным то, как быстро я приняла тот факт, что умерла и попала в новый мир, однако, как мне говорила покойная бабушка, я настоящий боец. А боец приспосабливается ко всему. Когда только открыла глаза и осознала, что я не на земле, было страшно, но этот страх быстро пропал. Характер у меня такой. Светка, моя самая лучшая подруга даже смеялась, называя меня тараканом, мол, тебе даже ядерная бомба со свету не сживет. А к апокалипсису окажешься готовой. Видимо, это дар. Живучесть тоже своего рода талант. Вспомнить хотя бы этих супергероев из американских фильмов. Там и удача является силой. Лара закончила мой вечерний, готовый ко сну туалет. И замялась. Видимо, хотела что-то спросить или сказать... Но потом передумала, и, пожелав мне спокойной ночи, прикрыла за собой дверь спальни. Я осталась одна. Так, необходимо составить план действий. Взмахнула рукой в воздухе и опустила на нее подбородок, скрещивая ноги и принимая позу статую задумчивого мыслителя. Первое и самое важное — выяснить, какие порядки царят в этом мире. Положение женщины в обществе и ее права и обязанности. Нужно ознакомиться с законами. второе делать вид, что Флоренс, то бишь я, в порядке и нисколько подозрений не вызывает. Для этого придется допросить Ларус пристрастием на предмет типичного поведения бывшей хозяйки тела. Третье. Пока еще не придумала, но планы у меня есть. Так, приблизительные. Ну и под конец, пунктик «Декларация» — то, к чему мне нужно отчаянно стремиться. Это избавиться от навязанной помолвки с магом. Пусть он хоть сто раз, писанный красавец, я самодостаточная личность, на первовстречного бросаться не собираюсь. Да и он обо мне не лучшего впечатления. Если бы не договоренность между нашими родичами, по своей воле этот сэр Джеймс на меня бы даже не взглянул. Его отношение за ужином дало это понять. Ну, нет так нет. Знаете, мне тоже не больно-то и хотелось. Я еще в прошлой жизни, будучи Полиной Цветковой, решила, что в брак вступать не собираюсь и не стремлюсь. Сначала, конечно, хотелось, особенно тогда, когда все знакомые подружки по очереди сходили к алтарю и продолжением рода занялись. А потом, после череды неудач, когда я уже совсем отчаялась, настала пора разводов. Подруги кляли своих бывших мужей, на чем Свет стоял, судились с ними за алименты, которые эти гордые папаши отказывались платить, кто-то снимал побои в больнице, настолько было все плохо. Тогда мы со Светкой и зареклись насчет этого замуж. Мужики везде одинаковые. Миры разные, порода одна. Так что, думаю, с этим Джеймсом Греем мы насчет расторжения помолвки договоримся. Все же это выгодно нам обоим и претензий друг к другу не имеем. Сон не шел. Битый час ворочалась сбоку-набок на это огромной с балдахином кровати. Но все тщетно. Но не моя эта постелька с эргономичным ортопедическим матрасом с эффектом памяти с вычурным иностранным именем. Что же решила я? поднявшись и засовывая ноги в тапки. При бессоннице мне всегда помогал стакан тёплого молока. За ужином я уже убедилась, что продукты в этом мире и на Земле особо не отличались. Та же курица, картошка и прочие овощи. Значит, и привычный землянам напиток тоже должен быть в наличии. В коридоре было темно. Видимо, яркость этих магических светильников как-то регулируется, потому что горели они слабенько, через одного, чтобы в помещении не царила кромешная тьма, да и только. Я тихонько закрыла за собой дверь спальни и пошла вперёд. Кухня находилась на первом этаже. Когда спускалась в столовую к ужину, видела, как служанка выходит оттуда с подносом. Осталось только преодолеть этот длинный проход по мрачному коридору и спуститься по широкой лестнице. В дальнем конце, противоположном от моей спальни, горел свет. Дверь была открыта. Сначала я на это внимание не обратила, мало ли, вдруг у Флоренс эта семейная склонность к бессоннице. И папаша-барон тоже полуночник. Но знакомый голос мага развеял мои сомнения. Я замерла, словно сурикат, всматривающийся вдаль в поисках угрозы. «С кем это он, мой благоверный, там разговаривает? Может, подойти поближе? Ах, это женское любопытство. Все потому, что у нас пытливый и острый ум. Вот и все. К тому же любопытство не порог. Готова поспорить, оно не раз спасало жизни». О том, что оно также могло быть причиной смерти, давайте умолчим. «Да, Гидеон, я в баронстве Винтер», — сказал мой пока еще жених. Слов его собеседника я не расслышала. Он определенно был в комнате один, других гостей помимо Астера в доме не наблюдалось. С кем тогда разговаривает Мак? Может быть, в этом мире есть телефоны? Ну или что-то, выполняющее схожие со смартфонами функции, типа звонка или видеосвязи? «Видел бы ты её. О, да. Да она и в детстве красотой не сияла. А теперь и подавно. Бледная, как смерть. Вместо волос чёрте что. И даже рта не раскрыла. Видать, сказать было совсем нечего. Да не говори. Я тебе больше скажу. Как только я приехал, не успел и шагу в дом вступить, эта корова в обморок завалилась. Думала я, какой-то принц или герой поспешу спасти даму в беде. Не на того напала. Ловить её. Не леви собранённый». Чем больше я слушала, тем злее становилась. Ну, хоть выяснила, как несчастная Флоренс оказалась лицом в гравии на дорожке к дому. Бедняжка. Хотела привлечь внимание женишка, а он сволочь. Теперь еще и с друзьями своими собственную невесту обсуждает и выставляет в неприглядном свете. Как бы ни была ему противна Флоренс, он мог бы хотя бы повести себя как мужчина. «Ау! Ты воткрышь ее отца, между прочим, который тебя так тепло и радушно встретил». Никакого уважения. Даже за человека меня не воспринимает. Словно я порося племенной на сельской выставке. А, пардон, хорова. Хвала богини военный поход подвернулся как нельзя кстати. Иначе свадьбу мне было бы не избежать. Отец бы силком в храм приволок. Он и слышать про отмену помолвки не желает. Да, на... надеюсь, поход затянется хотя бы на год-два. Может, на эту кто-нибудь другой и позарится, и я освобожусь от брачных оков. «Хотя сомневаюсь. Кому нужна беспреданница? Баронство разваливается, того, гляди, и вовсе несчастному барону придется продавать свой титул. Но с такими долгами он его и продать не сможет». с Собеседника мага мне слышно не было. На пару минут в коридоре воцарилась тишина. В глазах защипало и в грудь словно осколки воткнулись. Стало так обидно и грустно, словно мне разбили сердце. Не сразу поняла, что это не мои чувства, Кажется, что сердечко Флоренс, словно подчиняясь мышечной памяти, несмотря на то, что душа переменилась, продолжала хранить тёплые нежные чувства к этому остолопу. Я коснулась рукой поверх сорочки, отчаянно бьющегося в груди органа. «Ничего, маленькая. Успокойся, невелика потеря». По щеке поползла одинокая слезинка. Казалось, что что-то оборвалось и рухнуло. Мир не перестал существовать, и ничего внешне не претерпело изменений, Но печаль была просто невыносимой. Это правда. Это и есть настоящее чувство. Было настоящим чувством. Опомнилась я, когда уже спустилась на едва гнущихся ногах на первый этаж и распахнула двери кухни. А зачем я спустилась? Мысли спутались, в голове все еще крутилась, словно на повторе подслушанные слова жениха. Пардон, валуна. Бесчувственный, словно камень. Холодный и равнодушный бросающиеся словами, такими же острыми, как гравий, что впивался в мою щеку, когда я оказалась в этом чужом мире. Да что говорить, сам Джеймс мне был чужим. Но обидно было ужасно. Разве заслужила я таких слов? Или любая другая девушка? Что позволяет этому мужчине так высказываться о другом человеке? Мне было сложно смириться с таким отношением, хотелось пойти и напрямую спросить с него за базар. Но в то же время и видеть его не хотелось. Даже представить не могла, что еще раз окажусь с ним в одной комнате. Еще заражусь этим снобизмом. Нет, поклялась я в сердцах. Чего бы мне это ни стоило, я разорву эту помолвку.